Глава вторая. Новые лакомства. Пробежала неделька, будто и не бывало. День за днём бабуля Егуля огород от сорняков избавляла, по вечерам на крылечке чай пила, до да закат встречала с кошечкой Лиской, что на коленях калачиком сворачивалась да и знай себе, мурчала. Думала старушка всё о сластёне Никитичне, хотелось помочь подруге, порадовать смотрела на заходящее круглое солнце. Ровное такое, жёлтенькое, словно масляное. Облака как сливки плыли, а когда набегали на светило, казалось, солнце в сметанке купается. Небо оранжевое, до да розово-фиолетовое, будто варенье смородиновое с абрикосовым смешали, по тарелочкам разлили, а в середину что-то масляное, тёплое. А роматные положили. Потревожила бабуля пушистую белую кошку, вытерла руки о подол фартука, что поверх платья надела, пока ужин готовила, и пошла в избушку лакомство новое изобретать, пока вдохновение не улетучилось. Зажгла лампадку, затянула песню старинную, подготовила продукты простые, перемыла посуду на всякий случай и стала стряпать. Печь дышала в предвкушении нового блюда. Сковорода чугунная уж раскалилась. Бабуля Ягуля хотела ещё насыпать муки с горкой, чтоб покруче замесить тесто, да услышала шорох около печки. Осторожно заглянув за край, хозяюшка приметила маленького мышонка. Он протирал глазки лапками, шумно умывался и фыркал. Ну, увидев бабулю, Не затаился ли или спрятался? А напротив, нахмурился и побежал прямо на неё. Егуля не ожидала такой прыти на гуще, вскрикнула: "Ишь ты!" Отступая назад, но не удержала таз с тестом, отчего оно немного пролилось через край, прямо на шипящую сковороду. Поgrazзив мышонку кулаком, бабуля кинулась было спасать жаровню от нагара. Да увидела чудеса. Растянувшись по всей поверхности, Тесто быстро подрумянилось, стало жёлтым и ажурным, словно кто-то обвязал тончайшим узором. А какой вкусный запах наполнил избушку! Бабуля, затаив дыхание, перевернула эту лепёшку лопаткой на другую сторону, давая хорошенько поджариться. Готовое лакомство она выложила на тарелочку и смазала маслицем, вспоминая о солнышке на закате. Никто ещё в Прошталесье не слышал об этом русском блюде и, конечно, не пробовал. Бабуля Ягуля посмотрела на лепёшку, повертела так и этак, откусила кусочек и улыбнулась, проговорив: "Вот так блинок". Ведь на старолежском языке, который давно уж все позабыли, слово "блин", "блинок" означало летнее солнце. Принравилась хозяйка стряпать блины, целую стопку напекла. Даже кошколиска один выпросила, да с урчанием проглотила. Сватьба бабуле легла за полночь, покуда прибирала кухню после готовки. На утро принялась Егуля с начинками баловаться, и рыбную мякоть завернёт в блинный рулетик, и грибочки с лучком в конвертик поместит, и творог с ягодами в узелок из бlineToчка затянет. Как и хотела, сластёна Никитична, так и вышло. Совсем зачитался, блин, выглядел красиво и ярко, и к обеду в пору, и на десерт в самый раз.